Подрастет, перебесь, сын не будет воровать. И он натаскивал сына, как вести себя в милиции. Многое схватил Коля от рецидивистов, с которыми сидел в камерах КПЗ. Очень любил Коля охоту. И с десяти лет бродил по лесу с ружьем. Дичи он мало убивал, но наблюдал за повадками птиц, которые пригодились ему в воровстве. Когда Коля охотился на уток и подходил к старице, если неподалёку на верхушке берёзы сидела сорока, то она начинала трещать, и утки заплывали в камыши. Сорока уткам помогала, но сороки и другие птицы помогали и Коле. Когда ему среди белого дня надо было залезть в школу, он вначале прислушивался к птицам. Если птицы вели себя спокойно и сорока не трещала, Коля незаметно проникал в школьный сад там сейчас точно никого не было и с сада через форточку он залезал в школу а когда коля шёл на дело ночью он наблюдал за кошками если кошки собрались и чинно сидят он был уверен поблизости живой души нет а если кот стримглав несётся к Оле навстречу он тут же прятался с той стороны откуда кот рванул человек шёл У Коли была кличка Ян, которую ему дали ещё в третьем классе. Как-то Колю с его дружками старшеклассники пригласили в свой класс. Когда начался урок, пацаны спрятались под парты. Как только учительница истории объявила, что сегодня расскажет о чешском национальном герое, полководце Яне Жишке, который в бою потерял один глаз, Парень под партой, которого сидел Коля, достал его за шиворот и сказал: "А у нас есть свой Янжишка". Светлана Хрисагоном разрешила Коле и его другу сесть за парты и прослушать урок. С того времени в Подуне Колю все и стали звать Янжишка. Но через год другой фамилия полководца отпала, и его кликали просто Ян. Многие в селе особенно приезжие и цыгане, жившие оседло, не думали, что у парня есть имя. Для них он был Ян, Янко и только. Да и сам он привык к своей кличке, и помимо него только дом называли. Сегодня, когда солнце стояло в зените, у Яна начался зуд в арабской душе. Ему захотелось что-то украсть и продать, чтобы были деньги. Но что он может стибрить днем в своем селе? Он вспоминал, где что плохо лежит, но ничего припомнить не мог. Его воровская мысль работала лихорадочно и, наконец, его осенило. Надо поехать в завод Уковск и угнать там велосипед. И вот цыгане сходу купят и дадут за него половину или хотя бы третью часть. Значит, подумал он, рублей около двадцати будет в кармане. С утра Ян ничего не брал в рот и почувствовал томление голода. Вначаль надо пойти домой и пожрать, но жажда угона завладела им полностью и переборола голод. Вначале стену продам, а потом порубаю. В город на автобусе он не поехал на всякий случай. Зачем лишний раз риссоваться перед людьми, иди на дело. Ян сунул руки в карманы серых потрёпанных брюк, поддёрнул их повыше и сплюнул через верхнюю губу и затопал по большику, оставляя сзади шлейф пыли. Перед концом села он свернул влево, закурил и пошел через Красную горку. Он жадно затягивался сигаретой и ускорял шаги. Ему хотелось побыстрее прийти в заводы Уковск и свистнуть велик. Душа его трепетала, он жаждал кражи, он готов был бежать, Он навек экономил силы, вдруг получится неудачно и придётся удирать. Он был весь обращён в предприятие и не замечал благоухающей природы. Природа ничтоб в сравнении с делом вперёд, вперёд, вперёд. Он бродил по улицам завода Уковского, осматривая не стоит ли где велосипед, ну, велосипеда нигде не было. Дойдя до дядя хлебного магазина, напротив которого находилась милиция, он с волнением остановился. Около магазина, прислонённый к забору, стоял новенький, сверкающий чёрной краской велик. Янкино сердце сжалось от радости и страха, от радости, потому что стоял велосипед, от страха, потому что рядом милиция. Что делать?